Забавно, но за три дня, проведенных в секторе, Винсон всего третий раз пришел в высотку связистов. Но сегодня внутрь он попал не через главный вход, а через черный, к которому вывел правильно захламленный переулок. Винс не приглядывался, но кожей чувствовал, что переулок просматривается с верхних этажей и держится под неусыпным контролем. Да и в здешнем хламе наверняка таилась пара-тройка неприятных сюрпризов для любопытных чужаков. Заканчивался путь тупиком, точнее, Торцом высотки с мощной дверью, снабженной кодовым замком. Сумин быстро набрала нужную комбинацию, что-то сказала на корейском в микрофон, и лишь после этого дверь открылась, издав легкий щелчок. Просторный, чистый, хорошо освещенный холл. Лифт. Все весьма достойно, но скромно, без шика и лоска. Подъем на нужный этаж занял буквально несколько секунд. На выходе снова ждал короткий коридор, заканчивающийся очередной внушительной дверью. Сумин провела указательным пальцем по сканеру, затем повернула голову и посмотрела куда-то в угол слева от двери. Мелькнула короткая вспышка, створка начала медленно открываться. «Добро пожаловать в блок квартирантов», — улыбнулась девушка своему спутнику. «Не представляешь, как цифровиков дисциплинирует жизнь рядом с операторами связи. А у нас в случае необходимости отличный кадры под рукой». Венс хмыкнул. Они прошли еще несколько шагов вперед по обычному коридору обычной, обжитой высотке, облезлому и стрёмному. Сумин толкнула кирпич, валяющийся на полу, после чего сказала в пространство. «Цифрыч, гостей принимаешь?» С полминуты ничего не происходило, а затем в глухой, казалось бы, стене открылся узкий проем. Кореянка без колебаний шагнула внутрь, а за ней, пригнувшись, вошел и Винсент. «Капец накурено, Аж дыхание сперло!» Посмотрю, чем дышит человек. Смотри. Только глаза режет. Ну да, окон-то нет. Вытяжка хилая, поэтому сизому дыму, висящему в тесном логове, деваться некуда, разве только впитываться в стены, одежду и более чем скромные предметы обстановки. Хоть дыхалку надевай. На широком столе, кстати, настоящем, офисном, а не сколоченном из хлама, стояла разнообразная техника. Мониторы, черная панель проектора, голограммер, голографон, голокуб. Массивный модуль памяти, еще какая-то хрень. Все это было включено, мигало индикаторами и всячески фанило. А в удобном кресле напротив обвисал сутуловатый, тощий парень в татуировках и с воспаленными не то от дыма, не то от бессонницы глазами. Справа от него на столе стояла грязная кружка, доверху забитая окурками. «Хой циферь!» сумина остановилась у входа, а Винс по инерции проскочил дальше. «Знакомься, это наш уважаемый гость и коллега из 204 -го. Наслышан. Парень сделал пару жестов над панелью голограммера, и над столом всплыла проекция. Винсент на входе в хризантема прикрывается вырубленным негром, а рядом стоит улыбающийся сумин. Зачатно выступил, чувак, респект. Так что надо?» Рейдер шагнул вперед и показал парню короткую записку. «Ты очень боишься прослушки». «Если че, я с плохо знакомыми не работаю, заводится от них всякое нехорошее» сказал парень и чуть заметно кивнул. «А моей рекомендации мало?» Сумин откровенно забавлялась происходящим. «Давай так договоримся. Если гость останется доволен, год платишь нам полцены. Но если жучков так боишься, я к тебе бригаду уборщиков потом пришлю устроить. Не, лучше пару уборщиц, а в нору за ними я и сам зайду». Типа пошел на попятную хозяин, после чего взял со стола планшет и кивнул Винсенту в сторону неприметной двери, А Кореянке сказал, «Только ты красиво уж будь ласково снаружи, подожди». Когда за гостем и хозяином логова закрылась очередная дверь, очки рейдера сразу показали полное отсутствие радиофона. «Что ж не потребовал оружие сдать?» — спросил для завязки беседы Винс. «Раз ты с ней, то незачем. Меня грохнуть дело нехитрое, можно обойтись и без этих воебонов с записками. Так что надо?» Комп на раз, и чтобы с него гарантированного не смогли снять инфу после использования. Черный одноразовый адрес. Выход в общую сеть, минуя связистов, без возможности перехвата. «Цены знаешь?» — поинтересовался парень. «Не знаю и знать не хочу». Рейдер вытянул из кармана куртки толстую пачку сотенных. «Проверяй». «Найду фальшивки, спрошу с подруги, где Пожал плечами хакер, даже не притрагиваясь к деньгам. «Компы там». Он кивнул на три коробки, стоящие у стены. «Выбирай любой». «Коммуникационных модулей нет ни в одном. Гарантия такая устроит». Он вытащил из ящика облезлого стола увесистый молоток и термитную шашку. «Только жги на улице». «Сервис на все сто», — похвалил Винсент. «Ненавязчиво, ага», — кивнул парень. «Когда нужен адрес и выход?» «Сегодня вечером». Не говоря ни слова, Цифрыч включил планшет, немного повозился и повернул экран гостю. «Щелкай». «Одноразовый коммуникатор для прямой отправки на спутник дам снаружи, здесь не держу». «Отойдешь на километр, никто не поймает». «Ну и разве что беспилотник строго сверху пролетать будет, но это уже не в моей компетенции». «Сервис на все сто», — повторил Винсон, сохраняя на очки время прохода спутника и адрес. «Добавь к счету час аренды этой комнаты». «Выдано укладываешься. Ударно потрудиться». Только после этого хакер сгреб со стола пачку и вышел, оставляя гостя наедине с его делами.